***Злава девятая. Один. ***Оставить меня одного, голодного и безоружного, тяжело раненого, в лесу, в двух шагах от расположения немецкого десанта, я не сомневаюсь в том, что именно это было тщательно обдумано накануне. ***Все остальное Ромашов делал и говорил в припадке вдохновения, очевидно, надеясь, что ему удастся испугать и унизить меня. Ничего не вышло из этой попытки, и он ушел, что было вполне равносильно, а может быть даже и хуже убийства, на которое он не решился. Не могу сказать, что мне стало легче, когда эта трезвая мысль явилась передо мною. Нужно было двигаться или согласиться с Ромашовым и навсегда остаться в маленькой осиновой роще. Я встал. Костыли были разной высоты. Я сделал шаг. Это была не та боль, которая без промаха бьет куда-то в затылок, и от которой теряют сознание. Но точно тысячи дьяволов рвали мою ногу на части и скребли железными скребками едва поджившие раны на спине. Я сделал второй и третий шаг. «Что? Взяли?» — сказал я дьяволом. «И сделал четвертый». Солнце стояло уже довольно высоко, когда я добрался до опушки, за которой открылось давешнее болото, пересечённое единственной полоской примятой, мокрой травы. Красивые зелёные кочки-шары виднелись здесь и там, и я вспомнил, как они вчера переворачивались у девушек под ногами. Какие-то люди ходили по насыпи, свои или немцы. Наш поезд ещё горел, бледный при солнечном свете огонь перебегал по чёрным доскам вагонов. ***Может быть, вернуться к нему? ***Зачем? ***Раскаты орудийных выстрелов донеслись до меня. ***Глухие, далекие, как будто с востока. ***Ближайшей станции до которой нам оставалось еще километров двадцать, была щеля новая. ***Там шел бой. ***Следовательно, были наши. ***Туда я и направился, если можно так назвать эту муку каждого шага. ***Роща кончилась. И пошли кусты с сизо-черными ягодами, названий которых я забыл, похожими на чернику, но крупнее. Это было кстати. Больше суток я ничего не ел. Что-то неподвижно-черное лежало в поле за кустами. Должно быть мертвый. И всякий раз, когда, навалившись на костыли, я тянулся за ягодой, этот мертвый почему-то беспокоил меня. Потом я забыл о нем и снова вспомнил с неприятным чувством, от которого даже дрожь прошла по спине. Несколько ягод упало в траву. Я стал осторожно опускаться, чтобы найти их, и точная игла кольнула меня прямо в сердце. Это была женщина. Теперь я шел к ней как только мог быстрее. Она лежала на спине с раскинутыми руками. Это была не Катя, другая. Пули попали в лицо. Красивые черные брови были сдвинуты с выражением страдания. Кажется, «Именно в это время я стал замечать, что говорю сам с собой, и притом довольно странные вещи. Я вспомнил, как называется та сизо-черная ягода, похожая на чернику, геннабобель или голубика, и страшно обрадовался, хотя это было не бог весть, какое открытие. Я стал вслух строить предположение о том, как была убита эта девушка. Вероятнее всего, она вернулась за мной, и немцы с насыпи дали по ней очередь из автомата. Я сказал ей что-то ласковое, стараясь ее обнадежить, как будто она не была мертва, безнадежно мертва, с низкими, страдальчески сдвинутыми бровями. Потом я забыл о ней. Я шел куда-то и болтал, и мне ужасно не нравилось, что я так странно болтаю. Это был бред, подступивший удивительно незаметно, с которым я уже не боролся, потому что бороться нужно было только с одним непреодолимым желанием отшвырнуть костыли, натершие мне подмышками водяные мозоли, и опуститься на землю, которая была покоем и счастьем. Должно быть, я ничего не видел вокруг себя задолго до того, как потерял сознание, иначе откуда мог бы появиться рядом с моей головой этот пышный, бледно-зеленый качан капусты. Я лежал в огороде и с восторгом смотрел на качан. Вообще все было бы превосходно, если бы пугало в черно-изодранной шляпе не описывало медленные круги надо мной. Ворона, сидевшая на его плече, кружилась вместе с ним, и я подумал, что, если бы не эта госпожа с плоско мигающим глазом, все на свете было бы действительно превосходно. Я закричал на нее, но таким беспомощно хриплым голосом, что она только посмотрела на меня и равнодушно шевельнула крыльями. Точно пожала плечами. Да, все было бы превосходно, если бы я мог остановить этот медленно кружащийся мир. Может быть, тогда мне удалось бы рассмотреть рубленый некрашный домик за огородом, крыльцом и во дворе высокую палку колодца. То темнело, то светлело одно из окон. И кто знает, может быть, мне удалось бы увидеть того, кто ходит по дому и тревожно смотрит в окно. Я встал. До порога было шагов сорок. Пустяки, в сравнении с тем расстоянием, которое я прошел накануне. Но дорого достались мне эти сорок шагов. Без силы упал я на крыльцо, загремев костылями. Дверь приоткрылась. Мальчик лет двенадцати стоял на одном колене за табуретом. Лёжа на крыльце, я не сразу различил его в глубине темноватой комнаты с низким потолком и большими двухэтажными нарами, отделёнными ситцевой занавеской. Он целился прямо в меня, даже зажмурил глаз и крепко прижался щекой к прикладу. «Вот что. Нужно мне помочь», — сказал я, стараясь остановить эту комнату, которая уже начала вокруг меня своё проклятое медленное движение. «Я...» — Раненый летчик из эшелона. — Кирилл, отставить, — сказал мальчик с ружьем. — Это наш. Мне показалось, что он раздвоился в эту минуту, потому что еще один, совершенно такой же мальчик, осторожно выглянул из-за полога. В руке он держал финский нож. Он еще пыхтел и моргал от волнения.